Боин убрал в ножны меч. «Не думал, что здесь обитают живые существа», — хмыкнул он, окидывая взглядом поле боя. «Уже не обитают», — успокоил его Калеб. Последний бой закончился в мгновение ока, а вернее, в мгновенное рассекание хребта. Такой конец ждал любого че... Чи... любого кого угодно. кто осмелился бы устроить засаду Серебряной Орде. — Должно быть сырая магия здесь поистине чудовищной силы, — сказал малыш Вилли. — Ей-то, наверное, и питались эти существа. Рано или поздно ко всему привыкаешь. — И эта магия весьма благотворно влияет на Хэмеша, — подтвердил Коэн. — Готов поклясться. Он стал гораздо лучше слышать. — Чего? — Я сказал, ты стал гораздо лучше слышать. — Чего орешь-то? — Как думаете, из них можно что-нибудь приготовить? — спросил малыш Вилли. — Скорее всего, по вкусу они будут напоминать курицу, — сказал Калиб. — Когда хочется жрать, все напоминает курицу. Предоставьте это мне, — вмешалась госпожа Макгари, — разведите костер, а я сделаю так, что по вкусу они будут больше похожи на курицу, чем сама курица. Коэн подошел к сидевшему поодаль министрелю, рассматривавшему останки своей лютни Чем выше они поднимались, тем больше паренек оживлялся. Он даже перестал ныть. Коэн присел рядом. — Ну, приятель, чем занят? Вижу, тебе удалось найти отличный череп. — Хочу корпус из него сделать, — сказал министриль. Но вдруг бросил на Коэна встревоженный взгляд. — Это ведь не запрещается? — Не запрещается. Каждый герой только и мечтает о том, чтобы из его костей вырезали арфу или еще какой инструмент. Уверен, звук будет чудесным. — Я собираюсь сделать лиру, — сообщил Минестрель. Боюсь только, это будет совсем примитивная лира. — Шикарная идея. Для всяких старых песенок лучше не придумаешь. — Я вообще-то думал о... — Саге, — признался Минестрель. — Молодец, молодец. А у тебя уже есть что поведать? — Қн, Да. — Да. Думаю, начать с легенды о том, как Мазда украл огонь для всего человечества. «Прекрасно!» — одобрил Коэн. «А потом в нескольких стихах рассказать, что боги с ним за это сделали», — продолжил Министрель, натягивая струну. «С ним? Боги?» — переспросил Коэн. «Да они бессмертным его сделали». «Э, -э да, в некотором смысле». «Что ты имеешь в виду?» «Коин — это классическая мифология», — сказал Министрель. «Я думал, все знают. Они навечно приковали его к скале, и каждый день прилетает орел, чтобы клевать ему печень». «Правда?» «Об этом говорится почти во всех классических текстах». «Читатель из меня никудышный», — пожал плечами Коин. «Приковали к скале, говоришь». И это за первое-то преступление, и он еще там. — Коин, вечность пока не кончилась. — Ну и здоровенная у него печень, наверное. — Согласно легенде, каждую ночь она вырастает вновь, — пояснил Министрель. — Жаль, мои почки так не поступают, — сказал Коин, и посмотрел на далекие облака. которые закрывали вершину горы. «Он подарил всем огонь! А боги с ним такое сотворили! Ну, ладно, посмотрим, что тут можно сделать!»